Глава четвертая. Есть ситуации, безвыходные по своей сути, когда выхода нет не потому, что ты плохо его искал, а потому, что его просто нет. И в этот момент тело леденеет от страха, перерастающего в ужас. Одно мгновение, за которое человек успевает осмыслить… О нет, не всю жизнь, как привыкли писать об этом авторы дешевых романов, а лишь краткий миг, несколько мгновений до роковой черты те моменты, когда, кажется, есть еще выход. Сердце рвется из груди, с болью толкая холодеющую кровь. Страх – это не то, что кажется. Страх – это нечто большее, глубинное. Страх – это то, что осталось в нас от далеких предков, чьи звериные повадки были схожи с волчьими. Видимо, это единственное, что человек унаследовал от предков, вбитые на подсознательный уровень страхи рождённые во времена дремучей древности и стойко выдержавшие тысячелетия забвения. Страх дремал, убаюканный биением тысяч сердец, чтобы вырваться на волю для одного единственного рывка в одном единственном человеке. Безвыходная ситуация. Вот как это называется. Иллюзорный купол перед тобой рассыпается в прах, и ты смотришь на мир, осознавая тщетность усилий. Тебе кажется, что еще мгновение назад была возможность выбора, но момент упущен. Твари! Макс Зверев запрокинул голову и шумно втянул носом затхлый воздух автомобильного салона. В броневике пахло потом, плесенью, дешевыми сигаретами и сигарами, которые курили американские генералы во время проверок уверенных им блокпостов. Едва заметны были запахи женских духов, но этого было достаточно, чтобы мозг в ответ на запах представил как развлекались здесь пышногрудые медсестры и поварихи. И еще один запах. Запах смерти и боли. Запах крови. Макс провел рукой по застеленному плотной тканью сиденью и пальцы коснулись твердого, словно пластик, пятна засохшей крови. Здесь умер человек. Он осознавал это так четко, словно сам видел эту гибель. Кровь не такая, какую привык пить он – слишком соленая, словно и не кровь это. Человеку, сидевшему когда-то на его месте, стреляли в голову. Еле заметные, застиранные пятна говорили о том, что бедняга не сопротивлялся. А как же? Макс слышал, что порой молодцы с блокпостов США и Германии зверски расправлялись со сталкерами, попавшимися им. Сдержанные европейцы, отцы семейств и любящие сыновья, они срывались здесь и творили то, что даже Макс считал бесчеловечным. Быть может, эта зона действовала на жителей Европы и Америки таким образом, а может, вседозволенность, с которой они вот уже не первый год расхаживают по кордону и янтарю. «Дикие земли! Вашу мать! Решили поиграть в ковбоев!» На зверя внезапно нахлынула волна жара. Он сжал в кулак, испачканную в крови ткань, смял и отпустил в бессильной злобе. Последнее человеческое в нем билось со звериным и начинало брать верх. «Твари!» — вновь выпалил он, запрокидывая голову. «Еще какие!» — дикан обернулся к нему. «Тебя ломает, что ли?» — зверь отрицательно покачал головой. «Ну нет, так нет. Ты мне только, фраер, обрисуй, какого бюрера этим охотникам от тебя надо. Понимаю, что мог Сидор словечко замолвить, но ведь и долг кидать их в трамплин в деле». «Про долг ничего не знаю», — хрипло произнес зверь. «Не знаю я, кто стрелял». «Знаю лишь, что шли за мной охотники, а вышли». «Вышли девицы красные», — Макена усмехнулся. «Видел я, как ты их кореша в кишковертку закинул». «В шинковку». «Один хер!» Мародер резко вывернул руль и машину качнуло. Под мощными колесами броневика пискнул слепой пес. Хрустнули ломающиеся кости. «Суки мелкие! Шарят тут!» Бандит оживился. «Они тебя, зверь, полюбасу не простят. Слышал, что мы с Семерой терли про нашу группу? Так там одного охотника порешили. А я? А ты двоих или троих? Терминатор, блин!» «И что теперь?» Максу надоела пустая болтовня, и он решил разом прекратить ненужный треп. «Валить тебе надо, зверь, иначе нам предъяву выпишут!» Циц! Дикан зло посмотрел на подчиненного и, обращаясь к зверю, добавил. «С нами поедешь, а там сам решишь». «Нехорошо ты, конечно, фраер, с нами поступил. Но ведь и мы не бабы, чтобы на каждую хрень обижаться. Ты долговцев валил, а значит, свой человек». «И что?» «Декан своих не сдаёт». Хантер гордо вздёрнул подбородок. «Обиды не прощу, но и гасить не стану». «И вот еще что. Никакого Сидора». «Почему?» — растерянно спросил зверь. — Я не возьмусь. — Ты прости, парень, но после такого я подставляться не стану. Стремно как-то, без бойцов. Да и план наш полетел. Ни долговской формы, ни стволов нормальных. Вояки на посту под мостом нас раскрошат, как надо быть. — И что мне теперь делать? — Заляк где Кипеш поднял, так сиди и не вякай. — Мне к Сидоровичу надо. «Охотники не лохи. Вмиг просекут, в чем дело. Тебя там ждать будут, если уже не ждут. Так что заляк, и не...» «Ты прости, конечно, декан, но это мое дело». «Твое», — декан не возражал. «Мы тебя высадим на границе кордона и свалим к ней агропром. Пусть твои гончие за нами катят. У тебя времени будет немного, так что используй по уму. Волына у тебя есть, об этом базара нет». «Чем еще могу?» «Что за долговец с охотниками?» «Правильные вопросы задаешь». Бледное лицо декана оказалось в свете, промелькнувшей справа правой электрой, подсвеченной синим. «Хочешь знать, кто твой враг?» «По возможности». «Так слушай, фрайер. «Долговца зовут?» «Фрегат». «Тип он мутный, но слушок прошел, что в долге он лучший стрелок». Мол, это он в прошлом месяце свободовскую группу уделал на янтаре. Я как-то слабо в это верю. Ну, сам подумай, как мог один долгарь пятерых ветеранов снять? Дальше. Зверь замер, весь превратившись в злух. Дальше? Да, в общем, кроме этого ничего не знаю. Есть, правда, человечек один на кордоне. Бруно кличут. Говорят, у этого фрегата с Бруно дела какие-то. Распроси этого Бруно. Он в здании старой фермы сейчас работает. «Мародер?» «Почему мародер?» «Законопослушный сталкер», — Дикану усмехнулся. «Просто с долгом не в ладах. У него узнаешь». Как раз в этот момент машина замерла, и Маккена указал прямо перед собой. «Дальше нам нельзя. Выгружайся, зверь!» Не споря с Хантером, Макс вылез из броневика, вскинул на плечо рюкзак, закинул за спину винтовку и шагнул в тьму. Двое мародеров остались стоять у изуродованного пулями броневика с маркировкой «Миротворцы, USA Army, Peacemakers». «И чё ты его не завалил, дикан? просипел Маккена, когда зверь скрылся из виду. «Он на нас охотников вывел! И долг!» «А как бы ты поступил на его месте?» Главарь мародеров глубоко вздохнул, и до него долетел слабый запах гарри. Зарева всё ещё пылала над въездом на свалку, то и дело грохотали автоматы мародеров. Но их становилось все меньше и меньше. Подоспевшие охотники успевали расправляться с людьми Гриши Боровика, прежде чем те стреляли. «Одно хорошо», — проговорил декан, выдержав паузу. «Чего хорошего-то? У апостола теперь есть повод объявить долгу войну». «И у долга есть повод объявить войну апостолу», — поправил его Макен. «Вот и пусть убивают друг друга. А когда им надоест, придем мы». Декан заговорщически улыбнулся. Все, что не делается, всё к лучшему!» За 30 минут до этого. Граница свалки и заводского комплекса «Росток». «Инг, разговор есть!» Воспользовавшись тем, что фрегат отвлекся, разглядывая в бинокль пологие склоны, обрамлявшие переход на свалку, Харёк отвел командира в сторону. «Ну?» «Долговец наш не так прост. Я в курсе». Инквизитор будто не услышал реплики подчиненного. «Он излома убил». «Знаешь, скольких изломов я убил!» На каменном лице инка проступила улыбка. «Я не про то. Он нашего излома убил. Того, за устранение которого мы параллельно с поимкой твоего зверя взялись. Убил, пока мы к тебе шли. Сфотографировал, мол, халтура подвернулась». «Какая нахрен халтура? Он же долговец, а там никакой халтуры от зоны не ищут». «Вот и я о том!» Харек дернул инка за ремень Кроссфайра. «Мутит ну, он что-то! Сначала нашу работу перехватил, потом обрадовался историей сбойни на свалке!» «Да уж!» — Косарев поглядел в сторону фрегата, который с восторгом вслушивался в автоматные трели, доносимые со стороны свалки. «Наслаждается!» — Харек положил руку на приклад автомата. «Может, спишем его втихую?» «Нельзя!» — Инка отрицательно покачал головой. «Не те времена! К тому же, нам этот фанатик еще может пригодиться!» «Сага, днем играешь!» Сукаризный произнес хорек и замер на полусловие, потому что за его спиной возник силуэт долговца. «Могу я узнать, в чем дело?» – проговорил фрегат, и его глаза сверкнули огнем ненависти. Было такое ощущение, что сталкер считает себя главным, и перешептывание за своей спиной, подобно Нерону, расценивает как заговор. «Такой же безумец, как и Зверев», – мелькнула мысль у Косарева, и он тут же поглядел в сторону собеседника. Натолкнувшись на тяжелый, леденящий душу взгляд главаря охотников, фрегат поостыл, отпустил разгрузочный жилет Харька, который до этого сжимал, словно неумелый скандалист. «Что-то не так?» — голос Инка резонул по нервам. «Да нет, в норме», — фрегат натянуто улыбнулся. «А у тебя?» «А у меня есть вопросы». Косарев оглянулся на Харька, глаза которого бешено метались из стороны в сторону, а руки теребили кобуру с пистолетом. «Вопросы потом». Фрегат резко развернулся в сторону свалки, откуда лились завораживающие трели автоматных очередей. «Надо спешить!» «Нет, ты ответишь мне сейчас!» Голос Инка смолк. Он прижал к уху переговорные устройства, и в возникшей на миг тишине Харек и Фрегат услышали срывающийся голос Грея. «Он нас заметил! Приняли бой!» «Значит, разборки потом!» Долговец отвел правую руку назад, чтобы в случае опасности сдернуть с плеча ВСС. «Как загнанный зверь!» Он не доверял никому, включая соклановцев. Поэтому выжил. Поэтому не стал таким, как Бром и другие алкаши. Он верил только себе. И это его спасало. Каждый раз. Кордон. Пятью месяцами ранее. Территория миротворческого контингента. Сколько? Глаза фрегаты сверкнули. Штука. Его собеседник, офицер лет 40 с таким же хищным цепким взглядом, протянул сталкеру пластиковую карточку. Толговец молча протянул офицеру тысячерублевую купюру и, кивнув, шагнул за территорию блокпоста. Кто сказал, что деньги открывают любые двери, безусловно, был прав. За тысячу рублей фрегат получал возможность выйти за территорию периметра и вернуться. Двух часов обычно хватало, чтобы сбыть хабар в Чернобыле-4 и вернуться, заплатив установленную таксу еще раз. Но за этот рейд фрегат выручал куда как больше тысяч рублей, которые он мог заработать, продав пару автоматов или сходя в дальний рейд. За периметр он порой выносил артефакты на сумму в несколько сот тысяч рублей и каждый месяц стабильно переводил все новые суммы на свой заграничный счет. В клане об этом ясное дело не знали, потому как сам девиз группировки «Долг» категорически запрещает как бы то ни было использовать зону для наживы. А он использовал. Сдались ему правила клана. Он и десятки его однополчан регулярно сдавали артефакты барыгам, получая немалые деньги. Вот только эти болваны тратили их на девочек из-за барьерного барашти, а фрегат откладывал свои доходы, с каждым днем приближаясь к тому моменту, когда навсегда распрощается с зоной. Незазорно, конечно, было в долге продать артефакты барыге, чтобы тот взамен отремонтировал старый ствол или обменять на новый костюм в лагере на Янтаре, но то, чем занимался фрегат, прямо противоречило всему, что клан генерала Воронина проповедовал в зоне. «Проповедник, блин!» Сталкер сплюнул, глядя, как двое миротворцев разводят створки ворот, ведущих за периметр. «Лучше бы подался в свободу», — буркнул себе под нос фрегат и обернулся к напарнику, который пока еще не расплатился с офицером, но был нагружен баулами ничуть не меньше самого фрегата. Напарника звали Гарпун. Этот сталкер, такой же жадный и подозрительный, как и фрегат, состоял в рядах враждебной долгу группировки «Свобода», но подобный факт не мешал двум сталкерам прекрасно ладить. «Давай пропуск!» – долетело до фрегата со стороны КПП. «Давать тебе телки будут!» – проборчал офицер и вручил сталкеру обрывок бумаги. Ворота отворились, и теперь двое ходоков шли прочь от зоны, чтобы через несколько часов вернуться. «Что-то не так!» Нагнав фрегата, проговорил гарпун. «Долго меня парил. Может, заподозрил что?» «Да недолго. Нормально», — фрегат пожал плечами. «А ты чего так разволновался?» «Да неприятный он какой-то», — гарпун поправил рюкзак. «Того и гляди, прикажет огонь открыть». «Ну, брат-сталкер, ты параноик!» Я и то спокойно отреагировал. Фрегат усмехнулся, но усмешка быстро покинула его лицо, когда впереди на пересекающий подлесок дороги появился крытый тентом уаз. Теперь и у фрегата сердце ёкнуло. Он аккуратно расстегнул пуговицу на куртке, в которой облачился перед выходом на большую землю, и в ладонь скользнула холодная рукоять ПМ. «Я же говорил!» — свободовец оживился. Он уже понял, что офицер с блокпоста решил устроить двум груженным артефактами сталкерам теплую встречу. К тому же оружие через периметр проносить запрещалось, и гарпуна с фрегатом можно было брать, что называется, голыми руками. Ладонь гарпуна сомкнулась на рукояти ножа как раз в тот момент, когда щелкнул предохранитель спрятанного под курткой у фрегата Макарова. Одного взгляда было достаточно. Все было понятно без слов. Засада. Уйти с грузом не получится. Без груза наверняка тоже. Остается лишь одно — принять бой. — Сдал, сука, красноперая! — сокрушенно прошипел гарпун. «Не дури, братишка, прорвемся!» ПМ отправился за ремень. «Не прорвемся!» Напарник указал в сторону машины, около которой показались двое одетых в серые штормовки людей. Один из них держал в правой руке пистолет с интегрированным глушителем, а второй автоматный автоматно-гранатометный комплекс «Гроза» и тоже с глушителем. «Они сразу стрелять не станут!» Фрегат схватился за рука Макарова. «Мой тот, который с автоматом!» «Согласен!» Свободовец кивнул. «Разошлись!» Две фигуры, едва различимые на фоне склона, разошлись, и люди из УАЗа тоже разделились, провожая взглядами попавшихся сталкеров. Выстрел прозвучал неожиданно. Фрегат, идущий правее, внезапно присел и четырежды выстрелил в автоматчика. Зазвенело расколотое зеркало заднего вида на машине нападавших, крутанулся вокруг своей оси человек с ПБ и тут же на него бросился гарпун, прыгнул к нему, нанося удар в горло, сверху вниз». Человек с пистолетом дернулся, повалился в траву, а гарпун, выхватив из его рук пистолет, тоже начал стрелять в автоматчика. Напарник, убитого сталкерами бойца, уже понял, что остался один против двоих опытных противников, и, упав на асфальтовое полотно дороги, закатился под УАЗ, выпуская оттуда короткую очередь в сторону гарпуна. Свободовец тут же рухнул, как подкошенный, а фрегат продолжал стрелять в трепещущийся на ветру тент, пытаясь задеть автоматчика. Гроза ответила тут же, пробивая тяжелый рюкзак сталкера, и фрегат, упав, покатился вниз по склону, стараясь не выпустить пистолет. Удар о колесо УАЗа, бешеный взгляд автоматчика и выстрел. Скатившийся с холма сталкер упал прямо перед позицией человека с грозой, направил в его сторону ПМ и спустил курок. Сколько времени нужно, чтобы люди с заставы пришли сюда? Сколько нужно времени, чтобы расстреляли его и напарника? Минута? «Две?» Фрегат с трудом поднялся на ноги. «Есть еще три патрона и новенький трофейный автомат. Жить можно!» «Гарпун!» – Долговец подбежал к напарнику. Раненый свободовец лежал, распластавшись у самой дороги, всего лишь в метре от убитого им человека. «Фрегат! Помоги подняться!» – он хлопнул ладонями по перебитым пулями ногам. «Не могу!» – глухо отозвался напарник. «Прости!» Стул ПМ уперся в висок свободовца, и фрегат нажал на курок. Хлопок. Прощальным эхом зазвенел звук выстрела, и тут же на холме заработал пулемет. Подхватив рюкзак напарника, фрегат побрел по дорожному полотну в сторону Чернобыля-4. Что ж, не всем удача улыбается. Не всем. Косырев всегда умел чувствовать людей. Он и команду собирал не так, как это было принято в зоне, не за боевые заслуги и умение распознавать аномалии. Он выбирал в свой отряд только тех, кто готов пожертвовать жизнью ради друга и во что бы то ни стало выполнить приказ командира. Таким был Пастер, вечно хмурый, нелюдимый сталкер, пришедший в зону в поисках лучшей доли. Таким был Левша, не раз спасавший его жизнь. Таким был Грей, его лучший боец и верный друг, прикрывавший спину командира не раз и не два. Леонид Косарев гордился тем, какую команду собрал. Его отряд был лучшим, и присутствие рядом фрегата, человека страшного и опасного, заставляло инквизитора нервничать. «Разделимся», — проговорил Инг. «Я спущусь вниз, а вы прикрывайте меня сверху». Его рослая фигура заскользила по осыпающемуся краю возвышенности, а Харек и фрегат заняли позицию на вершине холма. Отсюда они прекрасно видели горящий бензовоз и десятки фигур, мечущихся вокруг него, Зверев показался не сразу. Сначала Харек, наблюдавший за огненной феерией через бинокль, заметил, как посреди кровавой бойни сцепились двое сталкеров, потом заметил, как один из них полетел в аномалию и только теперь увидел цель. «Видишь его?» «Вижу», — фрегат кивнул. Он вел ствол ВСС в сторону по ходу движения Зверева, но на курок не нажимал. Ждал, когда противник поймет, с кем имеет дело. «Стреляй!» — рявкнул Харек, но фрегат лишь усмехнулся. Ствол в винторе зарванулся вверх, и оружие дернулось. Вдалеке, у броневика, вскрикнул и свалился в траву один из мародеров. «В Зверево стреляй! По ногам!» – вопил Хорек. Фрегат во второй раз выжил спуск, и пуля ударила в дверцу броневика, не задев зверева. «Какого хрена ты творишь?» – следопыт выхватил из рук долговцы винтовку и нецелес дважды выстрелил в отъезжающий броневик. Тщетно. Пули забарабанили по броне. «Ну и почему ты не стрелял?» Ствол ВСС развернулся в сторону фрегата. «Скучно!» — Долговец улыбнулся. «Неинтересно убивать врага, который не может тебе ответить. Я люблю смотреть противнику в глаза, когда спускаю курок». Харьков вспомнился злом, которого фрегат застрелил на ростке, и по спине следопыта побежал холодок. Что-то в этом странном Долговце пугало его. Может быть то, с каким восторгом он относился к смерти? «Ну чего смотришь?» прошипел Долговец. «Не нравятся мои методы!» «Мне не нравишься ты!» «А мне насрать!» Фрегат вырвал из рук следопыта свою винтовку и шагнул вниз с холма. Постояв несколько секунд, Харек последовал за Долговцем, отметив про себя, что надо бы прикончить этого заносчивого подонка, как только задание будет выполнено. Вниз оба спустились, когда большая часть бандитов уже была перебита. С дальнего холма еще доносились выстрелы, но четверо одетых в черно-красные комбезы людей ловко снимали одного стрелка за другим. Харьку даже подумалось, что как-то странно выглядит сейчас их деятельность, когда минуты ранее суперменов-долговцев чуть было не перестреляли гопники. «А зверь-то непрост! прост!» — Фригад улыбнулся и указал Харьку в сторону бензовоза. За развороченным бортом цистерны следопыт увидел сидящего на корточках инка, шагнул в сторону и едва не взвыл, рассмотрев лежащего рядом с командиром Грея. «Грей!» Инквизитор прижимал голову мертвого бойца к груди, словно отец, потерявший сына, и не желающий признать факт невосполнимой утраты. Грей был мертв. Не просто застрелен или зарезан, он принял смерть настолько мучительную, что и подумать страшно. В районе живота не осталось ни усиленной бронепластины, ни плоти, болтались лишь лохмотья кожи. Попавший в аномалию человек. «Грей!» Глаза инквизитора округлились. «Поймайте эту тварь! Слышите меня!» Харек и фрегат переглянулись. Только теперь улыбка на лице долговца пропала, а вместо нее появился звериный оскал. «Командир!» — начал был Харек, но в это время к инквизитору подбежал один из долговцев. «Левша тоже. Человек в черно-красном комбезе указал в сторону холмов. А пастера я нигде не нашел». Может, успел уйти?» Лидер охотников окинул взглядом место побоища. «Ищите!» Наконец просипел он и развернулся к фрегату и хорьку. «Живым братья, эту мразь! Я из него всю кровь до да капли вот этими руками выжму!» Инквизитор взмахнул здоровенными ручищами. Ему вдруг вспомнился тот день, когда погибли тренировавшиеся в Припяти спецназовцы. Встала перед глазами картина боя, вспомнились полураздетые тела, сваленные в здании АТП. Он во второй раз потерял своих людей. И во второй раз не зверь, а человек убил их. «Нашли!» — крик долговца, не так давно докладывавшего командиру охотников о гибели левши, вывел Инка из ступора. «Нашли одного из нападавших!» «Сюда!» — Инка кивнул в сторону аномалии, и фрегат с харьком увидели, как двое долговцев тащат к главарю охотников извивающегося и матерящегося паренька. Полок плаща взметнулся, на мгновение заслоняя пожарище, а в следующий миг инквизитор уже стоял перед пленником, держа его за горло. «Говори, сука!» Рука инквизитора сместилась, и мародер повис над шинковкой. «Куда? Они поехали!» «На кордон!» – просипел молодой бандит. «Кто у нас на кордоне?» Косырев отвернулся от пленника и теперь глядел на Харька. «Везун!» – Харька опустил пыда и взглянул на командира. «Поднимай его группу!» «Мне этот сталкер живым нужен! Ну!» Следопыт кивнул и принялся набирать на цифровой клавиатуре ПДА необходимые сообщения. Отряд из четырех охотников действительно сейчас квартировался на кордоне в деревне новичков, и если угнанный зверевым броневик направлялся туда, люди Везуна могли перехватить его. Помимо самого Везуна, который в меткости ничем не уступал фрегату или покойному Грею, в отряде было еще трое отлично экипированных охотников, имен которых Харек не помнил. Но если еще час назад следопыт решил бы, что четверых охотников вполне достаточно, чтобы уничтожить зверево, то сейчас у него возникали определенные сомнения на этот счет. Все дело в мотивации. Фрегат понимал это лучше других. Мотивация порой способна вытащить человека из самой сложной ситуации и обрубить Звереву все мотивы к спасению было сейчас самым верным. Пусть инквизитор — великий охотник на мутантов и трепался про чутье, инстинкты. Фрегат-то знал цену словам и поступкам. О нет, против него сейчас был не мутантоподобный оборванец, а умный и расчетливый человек. Ведь есть в каждом поступке что-то, что подвигло человека сделать так, а не иначе. Ведь зачем-то Зверев пошел к бандитам. Вопрос лишь в том, зачем. Долговец отстегнул клапан кармана, и извлек небольшой металлический прямоугольник ПДА. Мини-компьютер последней модели приглушенно пискнул, и на дисплее возникла общая сталкерская база. Вбив в поисковике слово «зверь», фрегат принялся ждать. Далек он был от грозных и архаичных сталкеров вроде Воронина и Инка. Не гнушался использовать новшества коммуникационных технологий и поэтому чувствовал себя в зоне по-иному. Сейчас запрос ушел через спутник на север СЖО, где в архиве новостей, мелькавших за последние годы на дисплеях сотен мини-компьютеров, система индексирования выдаст список нужных файлов. О странном противнике могло упоминаться в сообщениях с припиской «СОС», в новостях торговцев и кланов. ПДА вновь пискнул, и на экране показалось несколько десятков подсвеченных синим гиперссылок. «Опасный зверь терроризирует янтарный лагерь ученых. 26 июля». Ошибка. Это сообщение попало в список из-за опечатки выдававшего его в эфир диспетчера. Следующее было гораздо интереснее. «Зверь. Рентген. Группа пропала в районе Диких земель». Щелкнув по гиперссылке, фрегат прочел весь текст. «Внимание всем сталкерам! Пропала группа ходоков под командованием ветерана клана «Свобода» Кости Чебака. В группу входили сталкеры с позывными «Гребень», «Шмон», «Зверь», «Рентген». Группа пропала в районе Диких Земель. При появлении любой информации о пропавших, просьба сообщать в клан «Свобода» или на кордон Степану Сидоровичу. С уважением, СЖО. Ищущий был вознагражден. В разуме фрегата мигом всплыла история с группой «Чебака», которая, по слухам, сгинула в Диких Землях чуть больше года назад. Так почему никто не удивился, узнав, что Макс Зверев, шедший в этой группе, выжил и вернулся? «Потому что не знали». Восторг охватил фрегата. Долговец с до боли в суставах сжал КПК и улыбнулся. Миг его триумфа. Только что он узнал, кто противостоит отряду «Инка», а сам инквизитор об этом и не догадывался. «Счастливчик, выживший там, где все прочие погибали. Вернувшийся с того света сталкер. Вот кем был их зверь-каннибал. Да и какой зверь? Человек. Обычный, пусть и прошедший через адские муки человек». Надо рассуждать логически. Если сталкер выжил в том кровавом месиве, что учинили сектанты в Диких Землях, то почему не пришел к Сидоровичу? Почему система СЖО до сих пор считает его пропавшим без вести, а торговцы, вроде Гривы, не ассоциируют вернувшегося из пекла человека с тем Максом Зверевым? Может быть, потому что он настолько изменился? Нет, не физически. Измениться могла манера говорить, мог измениться взгляд... Перед глазами фрегата на мгновение промелькнул образ попавшего в перекрестие прицела ВСС зверя. Его бледная кожа, впалые щеки, пересеченный шрамами подбородок и глаза. Черная бездна. Два монолита, зовущих к себе. Такой взгляд не мог принадлежать человеку. Словно бы скрывающийся под маской человека жил зверь, монстр, которого породила зона. А зона ли? Быть может, это люди сделали его таким? Такое чувство, что у него вместо глаз два черных провала, два окна, распахнутые в зимнюю ночь, а за окнами огоньки. Мертвенные такие огоньки. Две снежинки. Холодные и колючие. Голос фрегата заставил Харька поежиться. Его, как и долговца, пугал и одновременно изумлял этот странный человек. Как будто он мертвец. Проговорил следопыт, тщательно выговаривая каждое слово, будто боясь, что собеседник не услышит. «Зомби!» «Страшнее!» Фрегат почувствовал, как холодные ладони страха ложатся на горло, сдавливая его. Болезненно сглотнув, он развернулся к догорающему бензовозу. «Страшнее!» На этот раз голос долговца звучал отчужденно и тихо. «И откуда он вообще взялся на нашу голову?» Хорек отер руки, зябко ежась. Только теперь ночная прохлада добралась до него. «Ты читал Библию?» Фрегат обратил к собеседнику озаряемое бликами пламени лицо. «Нам пастор читал. Он раньше священником был». «Там так и сказано», — на распев каждое слово, заговорил Фрегат. «За наши грехи послал Бог зверя. В наказание всем привел в наш мир чудовище из самого пекла». Пекла, Пекла. Последние фразы, подхваченные ветром, звучали будто с небес. Разговаривавшие с инком, долговцы резко развернулись к собрату по клану, и фрегат увидел их искаженные страхом лица. «Из самого пекла!» — проговорил он вновь и добавил. «У него есть цель, и когда мы поймем, зачем он идет, то поймаем. Мы и так его поймаем». Инквизитор шагнул к своим спутникам, положив руку на плечо долговца. «Я поговорил с ребятами из колонны сопровождения, и они сообщили мне интересную информацию. Оказывается, чугун, через которого наш зверь держал связь с торговцем, сейчас на свалке, недалеко отсюда. Нам надо разделиться. Вы оба пойдете на запад, к кордону, а я наведаюсь к чугуну».